ино. Ренар не ошибся. Весь день они с Вивьенном опрашивали монахов монастыря, задавая одни и те же вопросы и получая одни и те же ответы. Описывали Анселя, спрашивали о человеке, который по описанию был на него похож, Интересовались, куда он направился, сколько пробыл здесь, с кем говорил, как представился. Ансельк-де-Кут представился простым именем Клода из Каркассона, назвался паломником и попросил временного приюта в аббатстве. Монахи сказали, что он неважно себя чувствовал и мучился от сильного кашля. Через 4 дня, в течение которых монастырский лекарь ухаживал за ним, ему стало существенно лучше, и он искренне поблагодарил аббата, лекаря и нескольких братьев за приют. Именно в это время один из монахов, брат Жордан, вспомнил об ориентировке данной руанской инквизиции 2 года назад и заподозрил в Клоде из Каркассона Анселя де Кутта. На следующее же утро он отправил письмо в Руан Однако Клод, опередив его, поспешил покинуть монастырь тотчас же. Он ушёл так незаметно, что никто толком не увидел, куда он делся и где сумел скрыться. Монахи даже попытались выследить его, однако им это не удалось. Он словно в воду канул. За время своего пребывания в монастыре Ансель не с кем толком не разговаривал, богословских тем не поднимал, сказал, что лилеет надежду когда-нибудь добраться до Рима. Впрочем, проверить правда это или нет, не представлялось возможным. Даже если он это сказал, про Рим, хмур заметил Ренар в перерыве между расспросами. Он мог не соврать и не сказать правду одновременно. Возможно, он и впрям лилеет надежду когда-нибудь туда попасть, но к его нынешнему маршруту это может не иметь никакого отношения. Мы его не найдём. И тем не менее, расспросы продолжились. Выяснилось, что Ансели однажды отлучился из медицинского крыла. Лекарь заметил это, однако проследить за ним не сумел, потому что Ансели исчез под покровом ночи и незаметно вернулся, так что лекарь даже решил, что ему это исчезновение привиделось во сне. Это пустопорожнее следствие продолжалось почти до самого вечера. Ренар быстро потерял надежду что-либо найти, А Вивьен продолжал добросовестно исполнять обязанности инквизитора, сопоставляя показания свидетелей и, как ни странно, не находя в них ни одного противоречия. Умея читать в людских душах, он убедился в одном — монахи ему не лгали. Они говорили честно и не пытались укрыть Анселя. Ренар оказался прав. Инквизиция приехала слишком поздно. Опять. Под вечером монахи предложили инквизиторам разделить с ними трапезу. Ренар Панур согласился, рассудив, что хотя бы ужин можно будет считать приятным завершением этого неудачного дня. У Вивьенна аппетита не было, и вежливо поблагодарив монахов, он изъявил желание пройтись по территории аббатства. Он приметил одно единственное место, куда они с Ренаром сегодня не наведывались, и причина была ясна. Неподалёку от аббатства расположился передвижной лагерь прокажённых. Облачённые в свои белые одежды, они производили впечатление неупокоенных душ, бродящих недалеко от монастырской обители. По-видимому, местный аббат был к ним добр и позволил им оставаться близ монастыря, возможно, даже делился с ними едой. Как знать? Вивьен решил попробовать задать прокажённым вопросы. Эти люди были мертвы для всего мира. Судьба любого заболевшего проказой была однозначной. Он становился изгоем неминуемо, и решение это не подлежало никакому обжалованию. Прокажённых считали проклятыми, их лишали всяких прав, запрещали им входить в церкви, посещать рынки и ярмарки, мыться в проточной воде или пить её, касаться чужих вещей. Есть рядом с обычными людьми или даже говорить с ними, стоя по ветру. Ещё когда Вивьен был ребёнком, проказы боялись едва ли не больше, чем чумы. Считалось, что прокажённый может передать своё проклятие, прикоснувшись к здоровому человеку, но в это Вивьен верить попросту отказывался. Он не раз оказывался вблизи прокажённых и даже разговаривал с ними, и болезнь не коснулась его за много лет. Он был убеждён, что у этой заразы есть другое объяснение и, возможно, даже есть лечение. Но пока что люди просто не отыскали его. Возможно, со временем. Вивьен не заметил, как приблизился к лагерю прокажённых. На миг он замер, оглядывая собравшихся там людей в белых одеждах со специальными колокольчиками, предупреждавшими об их появлении. От общего сборища отделился человек и сделал несколько шагов к Вивьену. Инквизитор остановился, оглядывая незнакомца оценивающим взглядом. Лицо мужчины было почти полностью перевязано, тяжелый капюшон накидки скрывал голову. «Вы приближаетесь к проклятым без боязни, господин инквизитор?» Остановившись, спросил незнакомец с шелестящим тихим голосом. Теперь их разделяло всего несколько шагов. Вивьен глубоко вздохнул. «Вы говорите так, будто знали, что я приду к вам», — сказал он. «Мы просто видели, что вы пришли. Видели, как вы расспрашивали о чем-то монахов во дворе». «И вас не удивил визит служителю инквизиции в эти края?» — поинтересовался Вивьен. «Нас не удивляет ничто, касающееся внешнего мира, потому что внешний мир больше не касается нас, и нам запрещено прикасаться к нему». Вивьен поджал губы. Недавно в это аббатство приходил человек, представившийся Клодом из Каркасона. Полагаю, вы уже были здесь в этот момент. Вы знаете что-нибудь об этом человеке? Нам никто никем не представляется, господин инквизитор. Протяжно отозвался проказённый, хотя в голосе послышалась таинственная ухмылка. Мы не имеем права разговаривать с добрыми христианами. Как и с вами не имеем права говорить? Вивен нахмурился. С добрыми христианами, которые имели привычку называть себя добрыми людьми или добрыми христианами, это может что-нибудь значить. Как тебя зовут? спросил он. После своих похорон я лишился имени. А если обойтись без этих формальностей, несколько раздражённо произнёс Вивьен. Назови своё имя. Я хочу знать, к кому обращаюсь. Когда-то меня звали Шарль. Хорошо, Шарль. Меня зовут Вивьен Колер. В сгустившихся сизых сумерках Вивьену показалось, что Шарль пристально посмотрел на него, хотя под капюшоном одежды прокаженного он едва ли мог разглядеть его глаза. «Мне известно, что Клод из Каркасона сбегал в среди ночи из монастыря. Я уверен, что он приходил сюда». «Зачем кому-то приходить сюда?» — нарочито наивно спросил Шарль. Вопрос зачем вам приходить сюда, словно витал в воздухе. "За безопасностью", хмыкнул Вивьен. "В таком случае, Клод из Каркассона выбрал не то место", прокажённый вернул инквизитору усмешку. "За безопасностью другого рода", покачал головой Вивьен. Болезнь он надо думать бояться меньше, чем того, что его ждёт, попадись он в руки священного трибунала. Монахи сказали, что он ни с кем толком не разговаривал, но он вряд ли стал бы просто так просить здесь приюта, слишком близко от города, где его ищут. Я знаю этого человека, у него должна быть какая-то цель, и если он кому и сообщил о ней, то только кому-то из вашего лагеря Шар. Прокажённый слегка склонил голову на бок. «Почему нам?» «Потому что никто, даже инквизитор, не сможет никоим образом навредить кому-то из вас». «Потому что проклятие нашей болезни уже навредило нам достаточно». И снова в голосе зазвучала усмешка. Вивьен остался невозмутим. Да. Некоторое время прокажённый стоял молча, пронизывая инквизитора взглядом. А затем он повернулся и направился от него прочь. Подождите здесь. Не ходите дальше, коротко сказал он. Вивьен решил повиноваться и подождать.